35. Ворон терзается ревностью. На горе певчих птиц еще несколько дней было неспокойно. Патрули ходили по склонам, выискивая следы нарушителя, заглянули и на поле Ацинь. Они ничего не знали об испытаниях, потому полагали, что возня с Джилань всего лишь прихоть молодой наследницы. Ацинь ходила за ними по пятам, пока они обшаривали окрестности, и страшно боялась, что они что-нибудь найдут. У Минчугу мог потерять перышко. в самом деле, а его перья приметные. Птиц с таким оперением среди певчих нет. Но они ничего не нашли. А Цинь выдохнула с облегчением, но тут услышала какой-то шорох на дереве. Она подняла голову и... Заметила среди листвы блестящий черный глаз, который с любопытством поглядывал вниз на патрульных. Она похолодела. Он, видно, в этот день прилетел раньше обычного и спрятался, увидев незнакомцев у поля, а теперь терзался любопытством. Если патрульные его заметят... Но их, по счастью, заинтересовала ловушка, расставленная под деревом, и вверх они не смотрели. Они, правда, удивились такому расположению и посоветовали установить ловушку ближе к полю, а то и вовсе у самого края, как делают на других полях Джилань. А вдруг я сама в нее попадусь? — серьезно возразила Ацинь, незаметно погрозив кулаком дереву. — Да тут еще и воровать нечего. Поле действительно выглядело пустым, только несколько сорняков колыхалось в воде. Когда патрульные ушли, Ацинь развернулась к дереву, чтобы разобраться с чужу. Лицо ее, видимо, ничего хорошего не обещало, потому ворон трусовато слетел с дерева, чтобы пуститься наутек до лучших времен. Но Ацинь подпрыгнула и ухватила его за хвост. Ворон потрясенно каркнул и хлопнулся на землю, превратившись в у чужу Вышло, что он держит его за нижний край дзяньсю. — Кто тебя научил птиц за хвост дергать? обиженно воскликнул он. — А если бы тебя заметили, тупица? — свирепо попросила Оцинь, очень жалея, что теперь это всего лишь край одеяния, а не хвост. Цыплята, когда ссорились, всегда щипали друг друга за подхвостье. Уминчжу ловко вывернулся, обеими ладонями пригладил подол Дзяньсю. Обида на его лице сменилась сияющей улыбкой. — Так ты обо мне волновалась? — Да кому надо о тебе волноваться? — вспыхнула Ацинь. Она бы ни за что не призналась в этом. Но он был страшно доволен и без этого. Впрочем, подшутить над ней не забыл. Дергать сильнее нужно было. Просто так перья не посыплются. «Перья — Перья? — недоуменно переспросила Ацинь. Ты же хотела незаметно подобрать те, что выпадут, верно? Он заходил вокруг нее, как голубь на таку. — Ты просто стесняешься попросить. — Ничего подобного! — яростно отрезала Ацинь. — Только не говори, что у тебя уже есть пёрышко твоего петуха. Вдруг помрачнел он. Перышка третьего сына клана бойцовых петухов у Ацинь, разумеется, не было. Она вообще не поняла, зачем он его приплел. А при чем тут мой петух? — рассеянно переспросила Ацинь. — Я-то лучше. — Совершенно серьезно, сказал у Минчужу. У меня перья красивее. Я не голошу с позаранку, как полоумный. — Ведь лучше же, а? — Ты такой же глупый, — безжалостно сказала отцынь Уверен, у него не хватило бы ума выбраться из ловушки, если бы он в нее попался, — с напором продолжал у Минчужу. А у тебя не хватило в нее не попасться, — парировала Ацинь. — Почему ты вообще себя с ним сравниваешь? «Считаешь, что перья красивее у него?» Мрачнее прежнего предположил у Минчужу. «Ладно, в другой раз подкараулю его и выщуплю все перья из хвоста». «Ах!» — осенела Ацинь. «Так тебе хочется раздобыть перья бойцового петуха?» «Ничего подобного!» — вспыхнул он. «Ты... ты совсем глупая! Сдались мне петушиные перья и не говори больше об этом тупом петухе!» «Сам же первый начал!» Совершенно изумилась Ацинь. Ворон умудрился хлебнуть уксуса из дождевой лужи, как говорится, но она этого не поняла. У Минчжу отдышался от вспышки гнева, с важным видом заложил руки за спину, продолжая расхаживать перед Ацинь и расхваливать себя. «И этот молодой господин происходит из древнего благородного клана воронов. Мы потомки Зинь-У, наша гора золотая от подножья до вершины». «В ней спрятаны бесчисленные сокровища». «А ты уверен, что стоит рассказывать подобные птицы из враждебного клана?» — подумала Ацинь. «Будь она коварнее, могла бы выспросить у него, где расположены сокровищницы, и воспользоваться этим в своих целях». «Он всегда подчеркивает, что вороны — мудрые птицы. Так что стало с его так называемой мудростью? Выбалтывать секреты горы неизвестно кому? хвастун. — А чем может похвастаться этот петух? — созвучно ее мыслям спросил у Минчжу и приосанился. — Он даже некрасивый. — Вообще-то считается, что мужчина и не должен быть красивым, — осторожно возразила Ацинь. — В мужчинах ценится доблесть, а не красота. — Это ты так считаешь? — с подозрением уточнил он. — Хм, так написано в поучении хорошим жёнам, — смутилась Ацинь. — Ясно. Так они пытаются примирить женщин с их незавидными женихами, — презрительно сказал Ум Минчжу. — Не страхолюдина, мол, а доблестный воин. Хе -хе. И надо этим гордиться. А попыталась оправдать древнее культурное наследие певчих птиц, коим и являлись поучения. — Шрамы украшают мужчину. — У меня тоже есть. — Сейчас же сказал Ум Минчжу, потыкав себе пальцем в плечо. — еще будет, если захочешь. «Кто вообще о тебе говорил?» — поразилась Ацинь. «И при чем здесь мое мнение?» «А ты всегда в Черном ходишь?» — вслух спросила она, чтобы переломить разговор. «Да», — оживился Умичжу. «Чёрное красивее и стройнит. К тому же я ворон, мое оперение тоже чёрное. Не могу же я петухом вырядиться, раз я ворон». Ацинь мысленно закатила глаза. «Неужели теперь все их разговоры будут сводиться к петухам и перьям?» «Мне идет, верно?» В прищур, глядя на нее, спросил юноша. «А теперь он на комплимент напрашивается? Странно было бы тебя представить в чем другом», — уклончиво ответила Ацинь. «Но кто же знал, что он любое слово может повернуть в свою пользу?» «Так ты обо мне думаешь», — просиял у Минчжу. «С чего ты?» Он засмеялся, не слушая, что-то впихнул ей в руки и улетел. Так быстро, словно за ним гнались стрижи. Ацинь раскрыла ладони... И потрясённо охнуло. Это было маленькое вихрастое чёрное пёрышко.